Глава 22 То ли я Бога, то ли адмирал в обычной жизни трудоголик, а может и то, и другое, ибо к тому времени, как я явился пред его очи, он успел в одиночку подготовить все до малейшего пустяка. Комкая список, он бубнил над грудой снаряжения. Заслышав мои шаги, поднял глаза, помахал рукой и разделался с последним пунктом. Вот тебе новый рюкзак. Почти все, что в него напихано, может сгодиться. А это распечатка описи. Надо думать, в синтезаторе ты таскал много чего незаконного, даже, наверное, смертоносного. Можешь выковырить, когда я уйду. Ирина собирает новый тахиметр. Скоро подойдет Флойд. А вот и Мадонетта. Просим, просим. Стинга удалился со всей грации, какую только допускали костыли. В комнату впорхнула Мадонетта. Воплощенное обаяние. И взяла меня за руки. Затем, обнаружив, что одними рукопожатиями чувства не выразить, ласково поцеловала меня в щеку. Мои руки машинально раскинулись для объятий, но сомкнулись в пустоте, так как она уже выскользнула и опустилась на кушетку. «Эх, Джим, как бы я хотела пойти с тобой! Но знаю, это невозможно. Ужас, до чего неохота возвращаться в тесный душный офис. Мне будет не хватать тебя». Я надеялся, что это прозвучит спокойно и ровно, однако со страхом поймал себя на слезливой елейном тоне. То есть всем нам, конечно. А мне вас. Не все было гладко, но ты всегда держался молодцом. Должно быть, я залился румянцем, настолько тепло и нежно звучал ее голос. И вообще в моей жизни еще не бывало таких приключений. Мне совершенно не хочется возвращаться к папкам, заседаниям и запертым окнам, «Даешь, работаю на свежем воздухе. Как тебе эта мысль?» «Отлично, отлично!» — покивал я. «Мне ее уже не хватало. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы не вошел Флойд, жизнерадостный до тошноты. Доброе утречко, Денек в самый раз для экспедиции. Мадонеточка, милая ты наша спутница и товарищ по оружию, здравствуй и, увы, прощай. Работать с тобой было одно удовольствие». «А ты бы не согласился поучить меня самообороне без оружия?» «С превеликой радостью это совсем просто. Главное — стараться. И тогда меня возьмут в оперативные агенты?» «Наверное, нет. Но я могу замолвить словечко». «Правда? Ой, как здорово! Век тебя не забуду. Я только что сказала Джиму, что в офис больше не ногой». Они улыбнулись друг другу с противоположных концов кушетки, едва не соприкасаясь коленями. Им было не до меня». Я всей душой возненавидел Флойда. А потому несказанно обрадовался стуку костылей и шарканью волочащих сынок. Все в сборе, сказал Стинга, прекрасно. Тахиметр готов. Как только он это произнес, штуковина, которая семенила за ним по пятам, выбежала вперед. Искусственная собака на негнущихся лапах в жизни не видывала ничего уродливее. Черный искусственный мех с россыпью проплешен. «Черные глазки-пуговки». Когда она сказала «гав-гав», из пасти высунулся сухой красный язык. «Что значит «гав-гав»?» — вспылил я. «Что еще за пакость?» «Тахиметр», — ответил адмирал Стинга. «Гав-гав», — снова изрекла собака. «Удобство ради тахиметр совмещен с мобильным терминалом». «Ирина?» — заподозрил я. «А то кто же? Как тебе нравится этот красавчик?» отродясь, не видал ничего искусственнее этого фальшивого пса. Ладно, не бери в голову, Бобик и впрямь произведение искусства, скажем, современного искусства, если тебе на ум пришла какая-то гадость. Между прочим, эта милая собачонка общается со мной посредством гравиметрических волн. Как тебе, наверное, известно, они, в отличие от радиоволн, не знают преграды. Они проникают сквозь здания с мощными стенами, даже сквозь огромные горные хребты, так что мы постоянно в контакте. Готовы признать, Бобик узнавал лучшие времена, Но ты ведь слышал поговорку про битых и небитых? — Слышал. Однако небитых нам не предлагают, а посему я беру мобильный терминал. — Отличный выбор, малыш. Дай мне еще два денька, и получишь все, что душе угодно. — Два дня когда у меня всего-то шесть с половиной.